«Мы ее друзья. Она попросила помочь, когда узнала, что вы заходили. Сказала, что ее преследуют враги, шантажисты. Как в прошлый раз. В милицию она обратиться не может, вот мы и помогли. Вам ничего плохого не сделали, как видите. Где она сейчас, не знаю. Наверное, далеко. А вот как вы нас достали, не понимаю. Чистая работа. Похоже, мы зря влезли в это дело». Пока Андрей так старался, готовый, кажется, просить прощения, Шульгин явно портил ему игру. Слишком у него был профессиональный и независимый вид, как у каскадера или мафиози. Будто его все это и не касалось. Он осматривал мотоцикл, постучал по шинам, покачал спицы, проверил контакты на свечах, словно готовился к новой и дальней дороге. Валету, который по положению был явно главнее своего напарника, это не понравилось. «А ну ты, встань сюда и не шевелись!» Шульгин вновь вопросительно посмотрел на Новикова и, пожав плечами, стал, где указано. А короля заинтересовало другое. «Ты сказал, как в прошлый раз, поясни». «Ну, было уже так. Тогда за ней грузины какие-то гонялись». Но тех мы пугнули, они сразу слиняли. «Опять врешь», — с сожалением сказал младший. Теперь боль была куда серьезнее, на грани шока. Андрею стоило огромного усилия удержаться на ногах, не сесть в пыль посреди дороги. Но зато теперь он тоже полностью избавился от пережитков гуманизма по отношению к братьям по разуму. Какое к дьяволу братство! Стрелять их надо, как классовых врагов А вокруг все по-прежнему было тихо, умиротворенно Будто не в Москве, а в Переславле-Залесском Безветрие, небо отливает перламутром Птички какие-то порхают над проводами Новиков молил судьбу, чтобы никто случайно Не нарушил их уединение, а то Все могло пойти наперекосяк «После третьего раза ты уже долго не встанешь», — сказал пришелец спокойно. «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Что вы хотите?» «Молодец. Дошло, кажется. Мы хотим немногого. Покажете, где Седова и Свободны. И что дальше? Что вы с ней сделаете?» «Ну, это вас не касается. Понятно?» «Не все». Сказал Новиков совсем другим тоном. Послушай теперь меня. Только не вздумай баловаться, не знаю, что там у тебя за игрушка. Без нашей помощи вы ее не найдете. Так что не перестарайся, не взначай. У нас есть и другие способы. Возможно. Только и нас за мальчиков не держи. Ты что, думаешь, мы сюда с дуру заехали? Место тут больно хорошее. Присмотри-с. Если с оптикой, так дырок в вас больше, чем в Кеннеди наделать можно. И скрыться негде, если так вопрос станет. Пришельцы заозирались. Действительно, не так уж далеко виднелись ряды стандартных шестнадцатиэтажек, и из любого окна они были как на ладони. Так что, коллеги, нам лучше поговорить вежливо. Согласны? Резкая смена в поведении Новикова, вдруг перешедшего к угрозам, его жесткий тон, по-видимому, пришельцев встревожил. Они обменялись несколькими фразами на своем языке. «И что же вы предлагаете?» — спросил младший. «Поехать в надежное место, а потом уже принимать решение У вас есть свои интересы в этом мире, у нас тоже. Вот и подумаем вместе».